Мы шли по дорожкам парка, держась за руки, жевали кислые-прикислые яблоки, от которых на зубах появлялась оскомина, и хохотали, как сумасшедшие. На нас, наверное, оборачивались, но мы не замечали этого. Весь мир принадлежал только нам. А мы и его владельцы были настолько щедры, что делились этим миром с окружающими. Мы излучали счастье и радость, мы наслаждались каждым мигом нашего существования и охотно раздавали эту радость встречным прохожим. Съеденные яблоки только усилили наш продовольственный кризис. Выйдя из парка, мы чуть ли не бегом ворвались в ближайший ресторанчик и заказали две самые большие порции. Официант как-то странно посмотрел на нас, но принял заказ, и через 20 минут мы стали обладателями двух кусков мяса, каждого из которых хватило бы на обед команде футболистов. Мы снова приснули от смеха и набросились на еду. Немножко здравого смысла в нас все же сохранилось, потому что мы ели... Только одну порцию, зато прикончили ее целиком, чем заслужили уважение официанта, с любопытством за нами наблюдавшего. Потом мы еще долго сидели за кофе, отдуваясь и вытирая пот со лба Вторую порцию нам завернули в фольгу, и мы унесли ее с собой. Потом мы ели ее целую неделю никак не могли доесть. Я почувствовал, что окончательно пришел в себя. Я шутливо сбросил Иришу с дивана на пол и свалился за ней следом сам, Мы ласкали друг друга, упиваясь, внезапно нахлынувшей на нас страстью. Мне показалось, что я снова теряю память и ориентацию в пространстве. В какое-то мгновение вместо Иришки передо мной возникла совершенно другая девушка. Ее лицо было мне знакомо, но я никак не мог вспомнить, кто это. Девушка была очень красива, но ее портили небольшие рожки, торчащие на темечке из-под коротко остриженных волос. В следующий миг видение пропало, и я обнаружил, что лежу на диване, запыхавшийся и счастливый. Тут же лежала Иришка и тихонько терлась щекой о мое плечо. Оказалось, что мы как-то умудрились разложить диван и даже постелить простыни. Я достал сигарету и закурил. Как обычно, Ириша потребовала, чтобы я дал ей затянуться, и в результате мы вдвоем прикончили несчастную сигарету за пару минут. Я потянулся и прислушался к своим ощущениям. Всё, теперь я в полном порядке, а главное с полноценной памятью. Нечего нам здесь сидеть и киснуть, пойдем к морю. И мы отправились к морю. Идти было недолго, море показалось в конце улицы и сразу приковало к себе внимание. Не отрывая от него взгляда, мы пересекли набережную, спустились на пляж, подошли к самой воде и замерли, наслаждаясь удивительным зрелищем. Был закат. Солнце садилось на воду, и от него к нам протянулась широкая полоса расплавленного золота. Эта дорожка, казалось, была осязаемой. и достаточно твердый, чтобы по ней можно было пройти. Вероятно, Ире пришла в голову та же мысль, и она сказала мне, «Давай пойдем по этой дорожке, станем на нее вдвоем и уйдем куда-нибудь отсюда, далеко-далеко, где нас никто не найдет». Я молча повернул ее к себе и крепко обнял. «Не надо», — прошептал я. «У меня такое чувство, что я там уже был». «Нет там ничего хорошего». Я вернулся к тебе по этой самой золотой дорожке по солнечному лучу, чтобы жить здесь, с тобой, в этом мире. Плохой он или хороший, неважно. Главное, что в нем есть место для нас с тобой. Мы повернулись спиной к закату и медленно пошли прочь от манящей дорожки, поднимаясь вверх в душный, влажный город, в нашу уютную маленькую квартирку, возвращаясь к будничным, но таким важным и желанным делам, заботам. заботом. Эпилог. Примерно через месяц после описанных событий я получил странную посылку без обратного адреса. В посылке оказалась книга неизвестного мне Сергея Ерёмина Я вернулся с войны. В книгу была вложена фотография красивой, хорошо одетой молодой женщины с очаровательными близнежками лет 3: мальчиком и девочкой. Кроме этого, там лежала пожелтевшая от времени тетрадь с выведенным каллиграфическим подчерком-заголовком «Оригинальные кулинарные рецепты. Собственность господина Оливье». Я так и не понял, кто и почему прислал мне эту посылку. Книга оказалась скучной и плохо написанной. Фотографию неизвестной женщины с детьми я спрятал как можно дальше, во избежание расспросов с Иришиной стороны. А вот тетрадочка господина Оливье пришлась кстати. Блюда, приготовленные по тем рецептам, неизменно приводят в восторг моих гостей, людей сытых и избалованных. 2008 год. Израиль. Конец книги. Запись произведена по авторским рукописям.